Глава вторая. Чужаки и костры. Сильно пахло морем. Впереди уже вырастало и надо. Стены и башни славного города-порта, откуда уходили корабли в шелковые и цветочные земли, и куда привозили товары тамошние торговцы, были из лазурного камня и в ясные дни сливались с небом. Так казалось и сегодня, когда Хельма подходил с северо-востока. В сердце бились насмерть восхищение и горечь. Здесь когда-то, впрочем, пустое. И не его эта память. Отряд подрос. К 60 добровольцам, вышедшим из столицы, добавилось три сотни. И это немногое, чем Хельма заручился, все же решив зайти в некоторые селения. Он рисковал, но его вела память о малых делах. Этот городок он выручил, отвадив разбойников. В том уладил миром кровавую междуусобицу бояр. В деревеньке на холме помог с новым колодцем. Ни разу он пока не ошибся. Воеводы, знать, крестьянские головы откликались на призывы. Начинали собирать отряды, обещали примкнуть позже, когда Хельма пойдет назад. Вряд ли все обещания чего-то стоили но река полнится каплями. Больше, впрочем, Хельма надеялся на Инаду. Почти наверняка, зная, что здесь самозванку пока не признали, он рассылал по окрестностям дружинников, тех, кто отличался красноречием. Части нужно было увеличить, не рассчитывая на дядю, и тем более только на иноземцев. Среди спутников, ничего не знавших об условиях договора, лишь гадали про союз со Свергенхаймом. Многие мрачно предсказывали, что найдут Инаду разоренный. Не раз Хельма спрашивали, зачем вообще пускать в Астрару язычников, которых позже придется выгонять. Он как мог увещевал. «Они не хуже нас, такие же люди». Но на деле заразился домыслами. Он понятия не имел, что представляют собой настоящие, нелегендарные жители пустоши. Их послы... Редко заезжали даже квайга, позже пропали вовсе. Как поведут себя чужие рыцари! А ну, как правда, уже бесчинствуют. Но пока все выглядело спокойным. Ни пожарищ, ни плачущих крестьян. На шпилях башен дрожали голубые с золотыми солнцами знамена. Хельма оставил людей на краю рощи, после чего тихо подозвал Дзуга. Тот просиял заулыбался во все желтоватые зубы, ухватил коня за поводья. И многие проводили его тяжелыми взглядами. В Восьмирице, ближайшей дружине Хельма, Дзуга, единственный, вел рот от кочевников, выделялся среди курчавых русых голов черной косицей, узкими карими глазами и ушами размером с молодые лопухи. Нелепица, вечно цыкающая зубом, и так и не сменившая лук на палаш, тем более на пистолет. Но Хельма привечал его за сметливость. Лучший для разведки не боем. И на рожон не полезет, и спину в случае чего прикроет. Они выехали вперед и начали подниматься на холм, к запертым городским воротам. Не было похоже, чтобы их брали штурмом. Перламутровые киты на синих створках оставались целыми и чистыми. Огненные не нападали? Или еще не пришли? Или были столь ужасны, что им открыли беспрекословно? Хельма глубоко вздохнул. Начал выдумывать еще какие-нибудь или. Но Дзуга его отвлек. «Ого! Только глянь, а!» И он стремительно развернул коня в бок. Тем временем на смотровой башне появились три дозорных стрельца. Они казались мрачными, и пусть угрозы не выказывали, приветствовать Хельма не спешили. Странно. Он даже облачился в красный кафтан поверх кольчуги, рассчитывая на встречу с высокими лицами. Цвет этот носили только царёвы-посланники. Да и должны же были часовых предупредить. Несколько секунд он колебался. На чем сосредоточиться? На этом вопиющем поведении или на том, как дзуга цыкает и бубнит, Ух, дурнина, дурнина. Второе перевесило. Хельма передумал потрясать государевой грамотой, перестал задирать голову и проследил за взглядом своего разволновавшегося спутника. Что еще, на что он уставился? С холма открывался вид на низину под городской стеной. Темнел хвойный лес, а до него тянулись луга. Измеился тонкий рукав местной реки. Почти все это пространство оказалось загромождено. Серели шатры, выселись обозы и непонятные, скорее всего, осадные конструкции. Паслись кони, виднелись мартиры. Хельма козырьком поднес колбу ладонь. Думаешь, это? Впрочем, ответ не был ему нужен. Рыжие! Все же произнес Дзуга серебя золотую серьгу крючок. «Так много рыжих!» «И антисерые флаги! Как думаешь, сколько их?» Хельма тоже развернул коня, съехал с дороги и обогнул возвышенность, присматриваясь. Лагерь занимал весь речной берег и скрывался в роще. Солнце играло на орудиях и доспехах так, что становилось больно глазам. «Три с чем-то тысячи человек, не меньше!» Это если не прикидывать, сколько укрылось под сенью деревьев. По договору обещано было около пяти тысяч. И сейчас эта цифра не столько радовала, сколько пугала. Пять тысяч друзей в войне бесценно. Но пять тысяч врагов короткоствольные пушки-то изоги. Дзуга ткнул пальцем в ближнее орудие, потом вверх. Занятные знаешь штуки. Двух снарядов хватит, чтобы снести ян ту башню. Но Хельма уже смотрел не на мартиры, а на одетых в закрытые алые накидки женщин, стиравших в речке одежду. Подмечал, что лошади расседланы, а несколько солдат играют с косматой собакой. Все яснее улавливал дым костров, где варилось что-то мясное. К штурму так не готовится, зато... «Дурнина, ты сказал?» Хельма опять кинул взгляд на башенных стрельцов. Они переговаривались, глазея туда же, вдаль. «Ты, пожалуй, прав. Вот только не та». Новая мысль обожгла досадой, стыдом. «Удивительно. Столько навыдумывал ужасов, а самого простого не предусмотрел. Неважно, из него дипломат. Скверное начало». «Так чего делаем-то?» Дзуга проехал ближе к воротам. Хельма, заметив, как один из стрельцов дернулся и начал поднимать мушкет, жестом велел замереть. «Я хочу!» «Не зови их!» Нетерпеливо перебил Хельма, сжав поводья. «Вернемся позже со знаменем и поговорим обстоятельно. У меня есть вопросы, но сначала...» Он осекся, боковым зрением уловив движение в лагере и опять повернулся туда. По воинам, кого можно было видеть, словно шла волна. Они бросали праздные дела, вставали, торопливо приводили себя в порядок, сбивались в группы. Хельма не сомневался. У волны есть и голос, точнее, целый хор голосов, отдающих вполне безобидные команды. Дзуга истолковал все по-своему. дернул лошадь, засуетился. Потащил из-за спины лук. Давай-ка уберемся, Хельма. Они всполошились, и с пушки сейчас пальнут. тот то ты их стрелами перебьешь! уризонил его Хельма, не двигаясь. Всполошились, говорю! Упрямился тот, но все же убрал оружие. Не поэтому, не из-за нас. Хельма все более успокаивался. Такие брожения в войсках, кому бы войска не принадлежали. Он легко узнавал. Так встречают начальство, которое долго отсутствовало, а теперь объявилось. И вот это начальство Хельма необходимо было увидеть, хотя щеки заранее горели от понимания, куда повернется разговор. «Только бы ничего не испортить окончательно, только бы не услышать сходу «Раз вы так, мы уходим!»» Он оказался прав. Человек, из-за приближения которого солдаты старались принять более-менее бравый вид, вскоре появился со стороны рощи, начал довольно быстро приближаться. И даже в нагромождении шатров, в дыму костров, среди множества других рыжих рыцарей, его вряд ли удалось бы не заметить. Ехал он на такой же белой, как у хельма лошади, но иной породы. Не из шелковых пустынь она была, и не из Астрары. Такие встречались еще реже, чем инроги. Их выращивали сами язычники в своей единственной долине. И, как и хозяева, животные отличались пятными веснушками по телу и пылающими гривами. А какая чистая масть! Если Илги цветом напоминал топленое молоко, то тонконогое животное с узкой мордой — свежий снег. Впрочем, восхитительная лошадь привлекала куда меньше внимания Хельма, чем всадник. Он был в легких светлых доспехах. Такие, по слухам, ковались на вулканическом пламени. Длинные волосы мужчины, нет, скорее юноши, вились крупными рыжими кольцами. Темный плащ удерживали две золотые цепи поперек груди. У пояса, по левую сторону, блестела черненым серебром массивная рукоять меча. Незнакомец сидел гордо, но голову держал, не вздёргивая подбородка. Точно пытался хоть как-то ослабить грозное впечатление, которое производил. Едва ли получалось. Его приветствовали робко, хотя, судя по жестам, он никого не распекал. Скорее, просто объезжал владения, бросая небрежные указания и интересуясь, кто чем трапезничает. — Каков гусь? — присвистнул Дзуга. «Не как король нам честь делает?» «Не похож», — рассеянно отозвался Хельма. В столице он видел свежеотчеканенные огненные монеты. Правители Свергенхайма, тройняшки, по традиции прислали ко двору Астрары несколько штук со своими ликами. Монеты дядя быстро отправил на благое дело — переплавку под орудие. Но мягкие квадратные лица, особенно пухлые рты и низкие лбы, Хельма запомнил. У этого язычника даже издалека черты казались породистее и резче. А на кого похож? Не уж то? Дзуга осекся, командующий, заметив чужих на холме, наклонился и открепил что-то от седла. Это оказался зоркоглаз, прибор дальнего видения, редкость шелковых земель. Он помогал рассматривать звезды выглядывать в море рифы и озирать огромные панорамы. Стоило вещиться. Хельма знал, ведь владели ею разве что именитые ученые, богатые мореходы и воеводы высшего ранга, как две лошади. И эту посеребренную трубу, внутри которой, как объясняли когда-то учителя, располагались мудренные дутые линзы, незнакомец направил прямо на холм. «Я слышал, эта штука душу крадет», Опять сполошился Дзуга, отъезжая подальше и рисуя в воздухе солнечный знак. «А я тебе говорил!» Командующий опустил трубу и, снова наклонившись, что-то сказал окружавшим его рыцарям. Хельма улыбнулся, хотя и его пробрал озноб. В жестах незнакомца было что-то хищное, далеко не юношеское. Не ошибся ли Хельма, определяя его возраст? «Ну, проверит». «Поеду туда», — решился он. «А ты возвращайся-ка, дружище, довели меня ждать». «Еще чего!» — тут же заортачился Дзуга. «Думаешь, это игры? Они ж тебя как зайца подстрелят, а твои семеры меня потом...» «А так нас пострелят двоих разом?» — уточнил Хельма. «То-то польза». Но этот упрямец был, как всегда, сметлив, уверенно заявил. «Пока по двоим попадут, наши услышат. Один-то выстрел, что он?» Мартирного одного хватит». Хельма уже откровенно смеялся, хотя смех был нервный. «Там, в лагере...» Поворачивалось в сторону холма все больше голов. Хищный командующий тоже не отводил глаз. «Мы куда меньше этой башни, езжай, говорю». Но Дзуга уже рылся в сидельной сумке уныла бубня. Ох, все-то тебе шуточки, все-то ты думаешь, что бессмертен. Поиск увенчался успехом. На свет Божий он извлек огромную красную тряпку. Там было коряво, с усальным золотом намалевано солнце. Такие флаги в ярмарочные дни продавали в столице, и гости покупали, чтобы увезти кусочек города с собой. Не читая царевым знаменам, которые остались при отряде, не читая голубым флагом Инады трепетавшим над шпилями. Но эту тряпку Дзуга, нацепив на древко кнута, высоко вскинул и, для верности выехав вперед, помахал. Вид он при этом принял небывало важный. Щеки просматривались даже со спины. «Переговоры!» До лагеря вопль наверняка долетел. Да даже стрельцы на башне подпрыгнули. Благо, хоть не стали палить. Хельма раздосадованно прикрыл лицо ладонью. Умыв впрямь быстрый, но блестит не ярче, чем это ярмарочное золото. Едем! бодро объявил Дзуга, сторонясь и давая дорогу. Думаю, ты вперед. Он вроде велел никому не стрелять. Руками он помахал на пушкарей. Хельма, чувствуя на себе взгляды, много взглядов и, слыша с башни молодецкий издевательский гогот, с трудом сдержал стон. «О, я тебе крайне благодарен за твои дипломатические изверты. Славно!» Славно все сыпалось, что он напланировал, это точно. Знакомство он представлял совсем не так. Нужно ведь было показать союзникам, что страна не в такой беде. Деньги на знамя точно есть а предводитель ополчения — человек зрелый и предупредительный. С последним-то и выходила особая беда. А теперь еще это. Как заговаривать-то? Извиняться сходу? Да к бесам все. Пробормотал Хельма и слегка пришпорил Илги, сосредотачиваясь только на стуке копыт и на рыжей фигуре впереди. Изводить себя он устал. Все могло повернуться не так плохо, Не стоило совсем уж полагаться на догадки. Гордый незнакомец мог оказаться кем-то из средних чинов, отвечающих за порядок. Королем он не был точно, значит, позор не так велик. А если и король, должен быть невозмутимым и не такое повидал. Успокоенный этой мыслью, Хельма приосанился и, спустившись с холма, снова осадил Илги. По лугу вдоль реки он ехал уже неспешно приняв, как он надеялся, независимый и решительный вид. Трусивший следом на вороной лошадке дзуга тоже выглядел сносно. По крайней мере, тряпкой больше не махал. Перед Хельма расступались. Солдаты, чистившие лошадей, отводили их. Ружейники откатывали круглобокие блестящие мортиры. Двигали ящики, тушили костры, вставали. Люди, крепкие, молодцеватые, тихо переговаривались. Не насмехались, но и не улыбались. Не хватались за оружие, но и не приветствовали. Многие показывали пальцем на инрога, заинтересованные им больше, чем хозяином. Других, конечно, отвлекал Дзуга, всем бросавший неловкие «Здрасте, дорогу!» и Воеводоедет. доедет!» На перерез выскочил увиденный еще с холма кудлатый пес с большим красным бантом на шее и басиста залаял. Точно из мушкета бухнуло. Илги прянул, Хельма его успокоил. Собаку оттащили, но молчание по-прежнему стояло мертвое. От этого было крайне неуютно. Всё это время рыжий офицер восседал на лошади и тоже не реагировал на происходящее. Лишь когда между ним и Хельма осталось не больше, чем шагов десять, язычник спешился и передал поводья подскочившему рыбому мальцу видимо стоило поступить так же. Хельма оставил коня подбежавшему дзуга и пошел вперед. Ему было интересно скорее узнать, насколько этот человек, выше, старше и вообще, отмерзнет или останется статуей. Подходя Хельма смотрел прямо и видел: его изучают так же пристально. Даже если бы замешательство заставило потупиться, он наверняка почувствовал бы этот взгляд, У незнакомца оказались пронзительные, цветом, как ненастная ночь, глаза. Он действительно был молод, зрение не обмануло. Последние шаги они с Хельма сделали одновременно и одновременно остановились. Молчание все висело, накаленное и нелепое. Что оно значило? Давай, извиняйся! Кто тебя сюда звал? Беги, пока можешь! Щеки! Никогда он не мог сладить собственной кровью. Стремительно загорались, Хельма это чувствовал. Это и отрезвило его. Пожалуй, первым делом нужно сгладить нелепое появление. Представить, естественно. Чтобы эти люди хоть не решили, что к ним прислали ратника. Чтобы, как учил дядя, чувствовалось. У царских особ руковерные. Они все знают, что делают. А коли не знают, так вид умело делают. И Хельма поступил, как ему казалось следовало. Прижал ладонь к сердцу и глубоко, но с достоинством поклонился, не отводя глаз от бледного лица язычника. Добрый день! Рад видеть вас в наших землях! Надеюсь, ваш путь был спокойным! И, пожалуйста, скажите, что вам просто нравится свежий воздух? Последнее лишь подумалось, а заговорил он на языке свергенхайма впервые. Изучал в отрочестве, увлеченный легендами о пустоши. Освоил мудренную грамматику, запомнил немало слов, на простые фразы точно хватит. Хельма думал, что удивит гостя. Связи между странами были слабы. Мало кто из солнечных знал огненный язык, как и наоборот. Но командующий все не шевелился. Из-за тяжелых век, под лихими изломами бровей, лицо казалось небывало надменным. Плечи хотелось хорошенько встряхнуть. Хельму понял, что хмурится, и это заметно. Несколько ранних морщин на лбу, углубляясь, всегда быстро выдавали его недовольство. Он уже запаниковал, но неожиданно что-то в изгибе полных губ командующего дрогнуло. Уголки приподнялись, и лицо сразу стало другим. Появилась блеклая улыбка, тень улыбки, заснеженная, как лица прочих рыцарей. «Зачем вы склонились передо мной?» Тихим, низким голосом спросил язычник по астрарски Хельма замер. Речь звучала уверенно, хотя и грязновато. С придыханием, жестким р и неприятными, почти змеиными шипящими. «Кто вы такой? И что вас привело?» «Ну, хотя бы заговорил, от сердца отлегло». Все так же, не отводя глаз, Хельма приподнял подбородок назвался и кратко пояснил Я воевода государя Хинздра. я возглавляю второе ополчение и должен встретить здесь союзников из Свергенхайма Когда я увидел вас то решил что вы их командующий Если я не прав прошу меня извинить но в таком случае уже мне впору спрашивать кто вы Вы правы Вот теперь язычник казалось удивился Удивление, как и улыбка, оживило его лицо, сделав намного приятнее. «Но вы так юны!» Хельма не обиделся, но и не сдержал усмешки. Он уже подметил россыпь веснушек на коже нового знакомого, и они не придавали ему, при всем блеске и стати ни солидности, ни умудренности летами. А вот царская особа вышла бы из него правильная, знает, как себя держать. Но не на того напал. Хельма лукаво с вызовом склонил к плечу голову. «Вы тоже, скажу прямо, не старец. Это умаляет ваши заслуги?» Дзуга сзади щелкнул языком, явно предупреждая. «Не дерзи, у них пушки!» «Простите, я лишь ждал другого...» Командующий заметно смутился. «Кого-то из старой гвардии вашего царя». Три «Р» подряд превратили фразу в забавное рычание. «Радует, что хотя бы ждали, но, увы, старые гвардии...» Хельма выговорила наземное слово с некоторым трудом. «Почти не уцелела». «И это...» Он смягчил тон, опять внимательно посмотрев в глаза командующего. «Возвращает нас к началу. Я склонился перед вами, потому что вижу в вас надежду». Огромную. Понимаю. Командующий также неотрывно глядел в ответ. И вы можете на нас положиться. Во всем. Ваша надежда, наша надежда. Прямо сейчас. Подтекст последних слов был понятен. И эмоция, которая мелькнула там, на секунду сжала сердце Хельма. Он вспомнил детство. Разговоры с Анфилем на маяке. Вот они какие! Настоящие изгнанники из легенд. И изгнание это, как печать, не заметить сложно. Я начал он, не зная зачем, но осекся. Язычник тоже глубоко поклонился, не отводя глаз, хотя на несколько мгновений их занавесили волосы. А как ваше имя? Янград. С этим у нас так же просто, как у вас. Заморских фамилиев не носим. Он слегка даже хохотнул, протянул руку и хельма с облегчением ее пожал. Кольчужный доспех на нем был сегодня неполным. Голая кисть легла в перчатку. Вопреки ожиданию, металл оказался не ледяным и не накаленным, теплым, как плоть. Каждая фаланга пальцев была отдельной деталью, меж собой все соединялось с перемычками. Золото выступало и из наплечников короткими широкими шипами. С этим пожатием напряжение ушло, по крайней мере, больше не сковывало фраз и жестов. Теперь, когда встреча как-никак состоялась, Хельма хотел задать этому Янграду сотню вопросов, как насущных о компании, так и самых простых, вроде того, сильно ли потеют в такой броне. Но, вспомнив о воротах и о том, почему, собственно, начался этого знакомства, А не с попыток призвать к порядку башенных стрельцов, он спросил о более важном: что вы здесь делаете? Вы надо услали гонца с вестью, что прибудут союзники, и их, как минимум, высшие чины и наиболее уставшие отряды, нужно принять дома его прибытие, разместить, начать собирать городское ополчение. Так почему вы? Ваш гонец не добрался, либо его неверно поняли. Либо произошло еще какое-то недоразумение. Ровно, но уже более хмуро отозвался Янгрид. «Ни о какой расквартировке речи нет. Да что там?» Поверх плеча Хельма он глянул на ворота. «Попасть на ваши рынки, ваши лавки и трактиры, ваши, прошу прощения, бордели... Всего этого нам не дозволяют. Мы стоим под этими стенами третий день». «О, Боже, я должен извиниться!» Услышав ровно то, о чем и догадывался на холме, Хельма не выдержал, схватился за голову. Гневно обернулся к Дзуга. «Вот видишь!» «А чего ты ожидал? Смотри, какая арава! Кто угодно бы испугался!» Предсказуемо отозвался тот, и Хельма жестом велел ему закрыть рот. Янгрид примирительно хмыкнул. Я пытался донести хотя бы до кого-то, что мы, арабы дисциплинированные и даже не слишком прожорливые. Но ни одно значимое лицо к нам не выехало. Как не было, впрочем, и попыток нас прогнать. У меня вообще ощущение, он прищурился, что город прикидывается мертвым. По этой дороге почти не въезжают и не выезжают. В порту, наоборот, движение оживленное. Но, скажем так, не все корабли похожи на купеческие. Лунный флот? Хельма встревожился еще сильнее. Подождите, но... Пираты и шелковые наемники. Возразил Янград. Весьма много, это нормально? Тоже нет. Упавшим голосом отозвался Хельма. Точнее, не совсем. Точнее... Мысли спутались. Он поджал губы и опять обернулся к Дзуга. «Так, берем восьмерицу, официальные знамена и едем все выяснять». «Официальные?» Раздалось рядом. Янгрет оказывается, успел поравняться с ними и, наклонившись, уставился на красный флажок у Дзуга в руке. «А разве это не они?» Лицо его оставалось непроницаемым, но, похоже, он шутил. «Не будьте так жестоки», — мрачно взмолился Хельма, забирая у дзуга свои поводья. «Как подведший вас представитель царя, я заслужил это. Но прошу о милосердии и форе». Янгрет выпрямился, снова улыбнулся ему и покачал головой. Вроде бы укоризненно, но во всем движении сквозило удивительное, обнадеживающее дружелюбие. «Скоро вы убедитесь, что я возмутительно добр. Уверил он. Особенно, когда мне все же открывают двери. Он помедлил, металлически щелкнул пальцами, подзывая мальчишку с конем, и вдруг подмигнул Хельма, напрочь, руша свой королевский облик. Ну что, поедем постучим? Красивый образ светлые волосы мягким курчавым ореолом, алый кафтан, алые сапоги, грозный палаш, украшенный бирюзой и статный белый инрок. Хельма вряд ли отрядили в компанию от безнадежности, вернее, только от нее. Вид его напоминал о временах, когда среди астрарцев не было такого количества темноволосых, темноглазых, смуглых. Смешалась солнечная кровь с чужой, порастеряло сияние, но в темные времена царь наверняка вспомнил. «Ничто так не толкает людей сражаться», как напоминание о единстве, о великом прошлом, где жилось ярче, проще, сытнее. Вот и появился Хельма. Светлый рыцарь. Пусть слово это в астраре не в ходу. Как выяснилось, ему едва сравнялось двадцать. Янграду в его двадцать пять разница пока казалась пропастью. Двадцать. Время горячей головы и опрометчивого сердца. И никакого военного опыта. Ну, разумеется, кроме местечковых дел. Зато характер. Уже сейчас Янград видел, характера не занимать. И это ему на удивление нравилось. Понравилось, начиная с более чем эффектного появления с тряпкой, с пылающих щек и пристального взгляда. Кое-что и подкупило. Готовность вот так сходу восстанавливать союзников в правах. Правда, с каждой минутой Янгрет все больше сомневался, что это удастся сделать, просто помахав монаршей бумагой и флагом. Они опять стояли у ворот, а смешанный отряд из шести огненных и восьми солнечных ждал у подножья холма. Подъезжать не разрешили. Янгрет и Хельма даже спешились, стараясь всем видом показать миролюбие. Янгрет, впрочем, уже знал. Показывай, не показывай, вряд ли поверят. Хельм оказался спокойным. Только рука, судорожно сжимавшая древко флага, выдавала тревогу. Тревожиться было от чего? Ему в голову глядела дуло мушкета, торчавшая меж башенных ласточек. Часовые, впрочем, стрелять не спешили. Просто вели свои воды и пустопорожний спор по третьему кругу. Янгрет понимал. Он сводится к «Вы обязаны меня впустить?» Наместник не дозволяет. Но здесь понимание заканчивалось. Речь была беглой. Янгред куда лучше знал вышедший из имперского языка лунный диалект, мало отличный от солнечного в основах, но разнившийся деталями, протяжным произношением, пришептыванием, нагромождением учтивых форм. А то, что говорил Хельма и что ему отвечали, напоминало недовольный птичий клекот. «Сколько у вас воинов?» Спросил Янгред, воспользовавшись тем, что часовые начали совещаться. «Может, вы все-таки могли бы войти силой, если мы не станем вмешиваться? Вы-то действуете от имени царя?» «Людей мало», — процедил сквозь зубы Хельма. На огненном наречии он говорил чисто, разве что ошибался в ударениях, а паузы делал коротковатые, из-за чего слова сливались. «Пока». И едва ли удастся это поправить, если я начну с клинка, а не со слов. Этот город, скажем так, давно должен нам. И это не те долги, которые надо выбивать. Янгрет задумался. Не то чтобы он удивился, но слово «мало» не сулило легкого похода. Одни боги знают, сколько острарцев готовы примкнуть к этому горе-герою, как бы не пришлось отвоевывать все своими силами. Брала досада. А ведь Хинздра в письмах всячески избегал конкретных ответов на вопрос, какой армией вы располагаете. Не от того ли, что ответ был «никакой»? Но Хельма теперь выглядел таким напряженным и огорченным, что Янград жалился, просто кивнул и ободрил его. «Здраво. Тогда, может...» Закончить он не успел. Глаза Хельма блеснули. Он, надо сказать, довольно гордо, вздернул подбородок и снова позвал часовых. Старший, с серебряными нашивками на груди и плечах, откликнулся, облокотился на ласточке. Хельма заговорил с ним еще быстрее, еще горячее, чуть выше подняв флаг. Янгрет прислушался. Поняв суть нового, весьма скверного предложения, он не сдержался и вмешался. Вы с ума сошли, Но Хельма, не поведя и бровью, твердо, медленно закончил. Я готов войти безоружным и один, если необходимо. Я доверяю и Наде, и ее наместнику так же, как государь, просящий помощи. Но недоразумение нужно срочно уладить. Поверьте, мне хватит одного разговора. Меня должны здесь ждать. Последовало новое шептание наверху. Трое часовых пытались что-то решить. Наконец старший опять развернулся, огладил бороду, смерил Хельма крайне неприветливым взглядом и ответил. Тоже достаточно медленно, чтобы Янград понял. «Хорошо, вы можете проехать. Без дружин». Двое из трехчасовых исчезли. Видимо, начали спускаться, чтобы отворить ворота. Хельма посмотрел на Янграда и натянуто улыбнулся. Пальцы у него совсем побелели. «Слава богу, я и на это не надеялся. Похоже, они очень напуганы и видят вас, захватчика, во мне, какого-нибудь самозванца. Война уже пустила здесь корни. Беда». Улыбка быстро сползла с его лица. Необычные морщины на лбу прорезались четче. Янгрет его понимал. Впереди, если все действительно столь плохо, маячила перспектива убийства испуганной толпой готовый броситься в ответ на любое неосторожное движение или слово. И на этот риск Хельма только что согласился сам. Насколько я помню, Янгрет в мыслях восстановил политические карты, которые изучал перед походом. «И надо была давайго вольной, вы ведь знаете?» «Верно, мне ли не знать?» Хельма потёр лоб. «Но нас связывает много лет дружбы, поэтому я иду...» Он, конечно, лукавил. Без страха. Иначе нельзя, Янград. Я должен прочесть государев указ и объявить созыв ополчения или убедиться, что эта работа уже делается. И я хочу, чтобы ваши отряды все же отдохнули здесь хоть немного. Знаете? Янград говорил за себя, но не сомневался. Офицеры бы его поддержали. Чем больше я смотрю вот на это лицо... Он кивнул на бородатого часового, даже не думающего сместить прицел. Тем меньше мне этого хочется. У вас и на природе живописно. Он невольно процитировал брата. Речка, птички, цветочки. Он увидел улыбку, от которой осекся. У Хельма лучились, становились все более спокойными глаза. Он слушал внимательно с эмоцией, которую Янград не сразу прочел а когда прочел, очень удивился. Благодарность? За что? У вас длинный путь позади, и вы наши союзники. Деви Астрары — солнце согреет всех. Многое у нас держится на доверии, а вот это... Он махнул в бок, явно пытаясь охватить лагерь. Вопиющее нарушение обычаев. Вас велено было принять. Я сомневаюсь, что с гонцом что-то случилось. В этих краях пока безопасно. Значит, приказа просто ослушались. И тем более... Хельма понизил голос и перешел на огненный язык. «Я должен проверить ваши сведения о кораблях». «Ну?» Он вслушался. С той стороны ворот звучали шаги. «Пожелайте мне удачи. Если не опасаетесь, подождите тут. Не давайте людям делать глупости. Моя дружина беспокоится. Или...» Говоря, он уже сделал шаг вперед, потянул за собой коня. Тот нервно упирался, его сложно было не понять. «Если мои познания ордарского языка чего-то стоят?» Прервал Янгрет, который за время длинного монолога успел принять единственно верное в такой безумной ситуации решение. «Ваше «вы» подразумевает не только почтительное обращение, но и двух и более человек». «Мне же позволили проехать с вами, так?» Хельма замер. Глянул, почти оторопело. «Это за дело», — янгрет повторил вопрос тверже. «Мне не хотелось бы оставлять компанию без головы», — услышал он, прежде чем успел бы возмущенно уточнить. «А вы что думали, я вас брошу?» «А мне хотелось бы сохранить обе наши головы», — уверил Янгрет «Ваша определенно имеет ценность». Мне это ополчение никто не соберет. За воротами отчетливо заскрежетало. Отодвигали тяжелые засовы. Первый Я с вашими людьми не справлюсь точно так же. Хельма опять дернул коня. Второй У меня, в случае чего мгновенно отыщется не один преемник. Еще выбирать будете. Подначил Янгрет, уже ведя следом свою лошадь. «Да о чем вы? Я не хочу никого выбирать!» Слегка вспылил Хельма, упрямо хмурясь. «Когда вы сказали «поедем постучим», я думал, вы пошутили». Он, похоже, говорил серьезно, не играл в храбреца. А ведь даже Инрок посматривал на него со скепсисом, а на ворота с опаской. «Мог бы, спросил бы. Свихнулся хозяин?» «Я не отпущу вас туда одного» предупредил Янгрет, медленно кладя вторую ладонь на рукоять меча. «И я не разбрасываюсь такими шутками. Просто подумайте еще о том, что в случае чего в вашей смерти обвинят меня. Вы верно сказали, мы союзники. А значит, в той или иной мере мне подобает защищать вас? И вам придется это принять». Хельма вдруг усмехнулся, скорее устала, чем едко, и полюбопытствовал. «Ну а вы-то в случае чего примете мою защиту? Или это выше вашего достоинства?» Это тоже отозвалось, что не запетушился, как балованный юнец, не вздернул нос со словами «мне не нужна ничья защита», что глянул так серьезно, будто ответ правда что-то решал, и Янград без колебаний кивнул. «И защиту, и гостеприимство, и все что угодно, но только на равных». Лязгнул третий засов. Хельма облизнул побелевшие губы. Это звучит здраво. Что ж, тогда с богом. Ворота уже скрипучие, нехотя отворялись. На синих створках сверкал перламутр. Янград снова потянул лошадь за собой. И инрок Хельма тоже, наконец, перестал упрямиться. С богами. Пустой въездной двор окаймляли голубые одноэтажные здания, наверняка казармы. Едва Хельма с Янгридом вступили в ворота, как створки начали закрываться. Всё столь же медленно, но будто бесповоротно. «Попались!» — мелькнула унылая мысль. Перламутровые киты соприкоснулись лбами. Проскрежетал с натугой задвигаемый засов. Один из трех нижний. Толкали его, как оказалось, сразу четверо. Два других засова оставили незапертыми что внушало некую надежду выбраться живыми. Или опасение, что трупы вышвырнут на дорогу достаточно скоро, и часовые просто ленятся делать двойную работу. «Мы едем на лобное место, где я зачитаю государев указ», объяснил Янграду Хельма. «Это ближе к порту, в противоположной части города. И как раз...» «Проверим гостей». Но это он разумно опустил начал громче повторять первую фразу, обращая ее уже к подошедшему часовому. Крупному мужчине с яркими полосами проседи в черных волосах. Судя по красным нашивкам на уже привычном голубом кафтане, это был начальник, вроде башенного коменданта. Тот выслушал, кивнул и скрылся в ближайшей казарме. Скоро оттуда стали один за другим выходить стрельцы помоложе. Все так же в голубом, Вослепительно начищенных, как для парада, сапогах. Их высыпалось дюжину, и они безмолвно выстроились шестерками по обе стороны от гостей. Янгрет пригляделся. Кольчуги под кафтанами были плотнее той, что носил хельма. У четверых, двух, что открывали шествие, и двух, что замыкали, вместо бердышей и пистолетов были мушкеты. Вновь подошедший комендант потребовал у Хельма сдать оружие. Буркнул что-то, покосившись на Янграда. И под виноватым взглядом солнечного воеводы тот понял, что требование распространяется на обоих. «Да, приятная будет прогулка». Стрельцы сомкнулись плотнее. Почетное сопровождение!» Поморщился Хельма, вновь садясь на коня. «Полное вооружение!» Желчно подхватил Янград, следуя его примеру. «Не слышал, чтобы вы были так хорошо обмундированы. Эти мушкеты совсем новые». «Мы не...» Лаконично, но понятно отрезал Хельма. Судя по виду, ему было крайне интересно, где наместник нашел деньги на все эти элементы украшения. Это привайга всего было много, а сейчас пришло в негодность. Дядя не успел закупить до войны. Мы и пули-то бережем, полагаемся больше на клинки. Бородатый часовой что-то гаркнул с башни, комендант с крыльца. По взмаху его руки Хельма, Янград и их молчаливый конвой двинулись в путь. Дула мушкетов не целились в спину, но Янград их ощущал. Или это на него так смотрели? Он предпочел не задумываться и отвлекаясь стал озираться. Стоило хорошенько запомнить путь. Все возможные укрытия — дворы, галереи, арки, канавы, подъемы на крыши. Да и архитектура оказалась живописной. Голубые здания, украшенные фресками, высокие золоченые шпили, неизменные флюгеры в виде морских коньков, рыб, кораблей и чаек. На некоторых крышах были разбиты цветники и целые сады. Окна пестрели розами и вьюнами. В жилых кварталах над головой замелькали арочные балкончики-мостики. Они соединяли верхние этажи домов. Между балкончиками тянулись веревки, на которых что-то сушили. А еще всюду попадались фонтанчики в виде всевозможных морских гадов. Они прятались в самых неожиданных закутках. Посматривая на Хельма, Янгрид видел. Его лицо окаменело. Он и не думал любоваться видами. Лишь поджимая губы, глядел вперед. «Так боялся? Или тоже строил планы отступления в случае... в случае чего?» Все в порядке?» — прошептал Янград, скорее, чтобы напомнить. «Вы не один». «Да, конечно», — прозвучал тусклый голос. «Я готовлюсь». «К смерти, что ли?» «Ах, нет, у него же есть здесь главная цель». «Что вы скажете горожанам?» — поинтересовался Янгрет. «Это всегда сложно поднимать на борьбу тех, кто не борется сам. Вы хорошо произносите речи?» Хельма вздрогнул, повернулся, но посмотрел, будто не видя. У него, Янгрет не мог не обратить внимания, были по-детски большие глаза, и пустота в них тревожила. «Речи...» — наконец затравленно повторил он. «Никогда особо не пробовал. Что скажу? Правду. Ничего больше у меня нет. Заодно и вы услышите». Не сговариваясь, общались они на солнечном языке. Иноземная речь могла разбудить в стрельцах больше подозрений. Янгрид решил не мучить Хельма дальше. Слова явно давались ему тяжело. Правильнее было дождаться, пока он совладает с собой. К тому же кое-что в сопровождающей компании внезапно изменилось и отвлекло внимание. Если поначалу горожане лишь провожали всадников и стрельцов взглядами, то теперь некоторые начали присоединяться к ним. Сзади уже двигалась толпа, преимущественно дети, но все больше появлялось и взрослых. Люди видели красное царское знамя, особенно яркое на фоне голубых холодных стен. Видели юношу в царском же кафтане. Видели необычного иноземца. И галдели, обмениваясь догадками, что происходит. Кто-то даже звал Хельма по имени, махал, в основном хорошо одетая молодежь, пытавшаяся пробиться ближе. Янгрет ловил интонации вроде невраждебные, а вот шепоток, рыжий какой глянь, звучал более встревоженно. Когда какой-то мальчишка из толпы догнал его лошадь, Янград приветливо наклонился, протянул руку, но ребенок сразу отпрянул. К Хельма пробились два молодых воина. Это не были стрельцы. Судя по скромному обмундированию и отсутствию голубых деталей, скорее чья-то личная стража. Хельма узнал их, заулыбался. Они заговорили, опять слишком быстро, чтобы Янград понял. Потом еще понизили голоса. Янград отвернулся и снова глянул вперед. Улицы расширились. На площадях запестрели рынки. Подкрался шлейф приморских запахов. Соленая вода, пряности, кофе, скот, благовоние, порох. До порта явно было недалеко. «Все чуть лучше, чем я думал», — тихо сказал Хельма, окликнув Янграда. Теперь он использовал огненное наречие а его знакомые, повинуясь сердитым жестом стрельцов, уходили. Гонец был. Разговоры об ополчении идут. Славно. Неопределенно отозвался Янград, чувствуя, это не все. Но не так широко. Приказ не зачитывался. То есть речь сказать придется. Хельма натянуто улыбнулся. Почему не зачитывался? Уточнил Янград. «Разве не обязанность наместников доносить до народа волю царя?» «Наместник Карса Буйноголовый?» Хельма вздохнул, понизил голос. «У него что-то стряслось, мне начали говорить о беде. Он покосился на ближнего стрельца. Да закончить не успели, сами видели. Поймем на месте. Наше появление вряд ли останется без внимания. Кто-то точно уже несет весть Карса». Он прост нравом, дружен со всеми оборванцами. Все от них узнает. Скоро мы его увидим. Он все же слегка улыбнулся. И, кстати, думаю, он вам понравится. Он добрый и... живой, что ли? Судя по прозвищу, вероятно. Янгрет улыбнулся в ответ. «Обязательно выражу восхищение чистотой этих...» Он кивнул на стрельцов. «Сапог» и гостеприимством. Хельма потупился, разгадав упрек, но потом все же усмехнулся. Янград подмигнул ему, а вот внутренний голос, увы, так бодро настроен не был. Пальцы все крепче сжимали поводья. На поясе все острее не хватало меча. Что-то ненастоящее витало в воздухе ясным, прогретым, сладком. Что-фальшивое то фальшивое грохотало в стройной поступе. Что-то давило со всех сторон, черной гнилью расползаясь по голубым стенам и пестрым фрескам. Но что? Он не понимал. И это непонимание тревожило даже больше, чем безоружность.